Глава тридцать Зигфрид, развалившись у камина, был полон энтузиазма. «Рад, что вы заехали, Джеймс. Всегда приятный гость. Днем у нас времени поболтать не остается, а?» Я заглянул к нему после вечернего вызова по соседству. Он вложил мне в руку рюмку и опустился в кресло, сияя радушием. «Какие-нибудь затруднения?» «Нет-нет, после родовой порез...» У Джона Ланкастера, когда я уезжал, корова уже поднялась. Чудесно, чудесно. Милый человек Джон. Да, очень симпатичный. Когда я хлопнул корову по крупу, и она встала, он страшно обрадовался. Превосходно. Маленькие триумфы ветеринарной практики. У меня тоже выдался удачный день. И что может быть приятнее, чем в холодный вечер сесть у огонька и отдохнуть душой? Который час? Он взглянул на каминную полку, где стояли часы. Половина восьмого, да чего же приятно покончить с делами и провести часок-другой в тишине и покое. «Вы правы, Зигфрид. Совершенно с вами согласен. До завтра вы свободны». Я пригубил рюмку и с нежностью поглядел на моего партнера. Он вытянул длинную ногу к камину и носком домашней туфли, поправил полено на решетке. А вдобавок ко всему еще и телевизор он указал на мерцающий экран телевизора по ту сторону камина. Звук был приглушен. Нынче в моде снобизм наизнанку. Люди называют его идиотским ящиком и приманкой для дураков. Но мне многие программы доставляют истинное удовольствие. Не спорю, в холмах это новинка. Но поверьте, когда сидишь тут и смотришь интересную программу, это очень взбадривает. Он устроился в кресле поглубже и вытянул обе ноги к огню. Сегодня днем я заезжал к Дереку матоку Они как раз закололи свинью и надарили мне всего ребрышки, печень, кусок окорока. Очень щедрые люди. Но это относится ко всем фермерам в холмах. Я постоянно получаю подарки — масло, яйца, овощи прямо с огорода. — Совершенно верно. Зигфрид кивнул. Мы с Дереком долго разговаривали, и он упомянул одну вещь, которая касается вас. Недели две назад вы обещали провести обезроживание, но так и не позвонили. Зигфрид поглядел на меня с легкой усмешкой. — Черт, действительно. Завтра же поеду к нему. Ну, вообще-то беда невелика. Зигфрид вновь одарил меня улыбкой из глубин кресла. — Да, мой милый, но вы же забыли, так? Не спорю, но я все исправлю. Не сомневаюсь, Джеймс. Он кивнул серьезным видом и немного помолчал. По странному совпадению выяснилось и еще кое-что в том же духе. Боб Харди пожаловался, что его стаду давно пора пройти туберкулинизацию. Вы сказали, что займетесь этим, но прошел уже месяц. Я пожал плечами. Что бы им действительно. Но просрочка на неделю-другую пустяк. Займусь, не откладывая. Зигфрид в очередной раз одарил меня улыбкой и погрозил пальцем. «Но вы же забыли, так?» «Ну ладно, ладно, я же сказал. Прошу прощения, Джеймс, минуточку. Он поднял ладонь. Вы постоянно что-то забываете. Крохотный недостаток во всех отношениях превосходного человека. Невозможно найти более добросовестного и способного ветеринара, чем вы. Но забывчивость может бросить на вас тень. Вдруг люди решат, что вас их животные не заботят?» что вам все равно. — Погодите, разрешите мне докончить, Джеймс, для вашей же пользы. Он сложил кончики пальцев. Забывчивость — порог, с которым легко справиться, если знать, как взяться за дело. Подобных прискорбных случаев избегать очень просто. Достаточно с самого начала запечатлеть в памяти то, о чем вам следует помнить. — Господи, это уж чересчур, а как насчет... — Еще секунду, дорогой мой. Как я уже сказал, обещая что-нибудь, тут же сознательно запечатлейте это обещание у себя в памяти. Очень просто. Я сам постоянно применяю этот метод. Полная гарантия, что вы ничего не забудете. Я не собирался молча снести упреки в забывчивости от самого забывчивого человека во всем Йоркшире. Но тут зазвонил телефон. Зигфрид протянул томную руку и взял трубку. Ага, как вы себя чувствуете, Уилф, мой старый друг?» Глаза у него полузакрылись, и он совсем ушел в недра кресла. «Я-то хорошо, мистер Фарнан, рявкнул в трубке громовой бас. Звонил Уилф Брамли, председатель дискуссионного фермерского общества. Он принадлежал к старой гвардии и считал, что, говоря по телефону, голоса жалеть не следует, и я ясно слышал каждое его слово. «А вы-то как?» «Превосходно, Уилф, превосходно!» — прожурчал Зигфрид держа трубку на почтительном расстоянии от уха. — Вот и хорошо, а то мы уж подумали, не случилось ли с вами чего. — Случилось, но почему? — Так зал же полон, люди в дверях стоят, а мы вас уже полчаса ждем. Вот и подумали, вдруг что-нибудь приключилось, когда вы возвращались с вызова. Зигфрид внезапно выпрямился, и у него отвисла челюсть. — Зал? «Ну да, человек двести собралось не меньше. В том году все вас прямо заслушались. Я так и знал, что народу явится пропасть. Вот сидим и ждем вас. Без докладчик начинать никак нельзя, сами понимаете. Хе-хе-хе». На было больно смотреть. За эти секунды он словно состарился на десять лет. «Страшно сожалею. Уилф я...» «Да нет, мистер Фарнан, извиняться вам ни к чему». Такому-то занятому человеку. Вас ведь на части рвут. Одна нога здесь, другая там. Как тут не опоздать иной раз?» Голос Уилфа загремел еще громче. «Мы же знаем, вы ведь не перед телевизором рассиживаетесь. Хе-хе-хе!» У Зигфрита выпучились глаза. «Да, Уилф, конечно, разумеется. Какой там телевизор?» Смех с трудом вырывался из перекошенного рта. «Я уже совсем собрался. Буду через несколько минут. Мой партнер швырнул трубку на рычаг и катапультировал из кресла. — Уезжаю, Джеймс, увидимся утром. Он кинулся к двери, и во мне взыграло недостойное чувство. — Зигфрид, — окликнул я. Он остановился на пороге и посмотрел на меня диким взглядом. Я погрозил ему пальцем и ощутил, как губы складываются в ехидную усмешку. — Вы же забыли. Так?